по темной глади. Удивительно, сколько я всего помню, сколько всего лишнего и ненужного. а главного никогда не мог вызвать в своей памяти. её лицо. Лицо моей мамы. Не зная почему и кем не разрешено мне видеть снова ее глаза, ее улыбку, ее волосы. Только я никогда не был готов смириться с этим. И сколько помню себя, мечтал вернуться в тот день к шепчущим аллеям, к оранжевым уткам, к нагретому асфальту.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 Да я бы и не добрался один, кто-то должен был отвлекать дозорных в северном тоннеле, иначе нас поймали бы за шкирку на первом же блокпосту. Я шел туда, чтобы подняться наверх, не знаю, что я рассчитывал увидеть на поверхности. Ни летний день и не небо цвета летческих лычек, не работающий до сих пор против всех законов вселенной киоск с мороженым. не пляшущих на тротуаре солнечных зайчиков что я хотел увидеть там наверху повидаться со своей мамой которая оставила меня и по которой я очень соскучился ребятам я предложил поиграть в сталкеров и этого оказалось достаточно чтобы они пошли со мной на станции ботанический сад было черно и пусто Пол был усеян обломками чьих-то жизней, порванными палатками, сломанными куклами, битой посудой. Шныряли крысы, догрызая все, что могли переварить. В воздухе висела удушливая пыль, впитывающая все звуки и пахла безнадегой. Думаю, если ад, настоящий ад и существует, то выглядит он именно так, как выглядел тогда ботанический сад. Открыть гермоворота тоже предложил я. Виталик был уже достаточно напуган этой проклятой станцией и даже Женька засомневался, когда я взялся за рычаги, но я был слишком близко к своей цели, к тому дню, к тому миру, чтобы остановиться. Разумеется, теперь я всегда говорю, что лезть наверх придумал Женька. Если не верите мне, спросите у него сами. Механизм хандрил, но все еще работал. За мной. У меня в руках было двухстволка, у Женьки фонарик. Подняться в верхний вестибюль станции по шатким ступеням, поросшим мерно дышащим мохом, храбрости достало всем. Но дальше наш отряд... рассыпался, Виталик так и не отважился выйти наружу. Женька сделал несколько шагов и замер, а меня ноги понесли вперёд. Ночное небо было обнажённо и сияло тысячами звёзд, но я пришёл не за ним. А зачем тогда? Сначала я неуверенно озирался по сторонам, слечая полуразложившуюся, обезображенную землю со своими дымчатыми прекрасными воспоминаниями и светлыми снами, будто на опознании тела разбившегося незнакомого. Потом, наконец, уцепился за какое-то сходство и зашагал вперед быстрее. Завернул за угол. По одну сторону от меня, черепами многоглазых мутантов, Скалились брошенные многоквартирные дома. С другой полмира отвоевала разросшаяся чащоба ботанического сада, которой ядерная война пошла лишь на пользу. Ветер носил по воздуху белые полиэтиленовые пакеты. Говорят, пакетам нужно 500 лет, чтобы разложиться. Неподалеку кто-то истошно выл. будто его сжигали живьем. Но мне сейчас было не до того. Артём, ты куда, Артём! Я даже не оглянулся. А Женька, самый верный мой друг, побоялся идти за мной. Еще сто метров. И вдруг я уткнулся в тот самый киоск мороженого, когда-то размалеванный всеми цветами радуги, а потом выстиранный злыми дождями и обесцвеченной ночной тьмой. Окна его были выбиты, нутро выпотрошено и изгажено. Он сутулился, и весь скукожился, напоминая тот волшебный, яркий шатер удовольствий из моего прошлого. Я притронулся к нему рукой, зажмурился, стараясь представить себе, что мама предлагает мне выбрать что-то одно. «Лакомку или пломбир?» Прошептал «Пожалуйста». И понял, что не вспомню ее. Даже если отправлюсь сейчас в дремучие заросли сада, отыщу те самые аллеи, тот пруд, те мостки, и выживу, ничего не получится. И мне стало так одиноко, как никогда не было». но я все равно продолжал стоять у брошенного киоска, будто просто ждал, пока подойдет моя очередь в замороженном, хотя знал, что она не подойдет никогда. Я был сиротой, я был один во всем мире. Наверное, длинная мне отсрочка закончилась именно тогда. Я ничего не услышал, эти твари передвигались удивительно бесшумно, Но каким-то звериным чутьем от жизни в метро оно обостряется. Я почувствовал их присутствие и открыл глаза. Стая бродячих псов, изъявленных и ободранных. Я был взят в кольцо и прижат к киоску. Бежать мне было некуда. Да я бы и не успел. Глядя в их глаза, я понимал. Мне не напугать их и не приручить. В то время поверхность не кишела еще всей больной и уродливой жизнью, которая расплодилась там сейчас. сам повезло, что они учуяли меня. Теперь им надо было поскорее меня схорчить, прежде чем голод заставил их рвать глотки друг другу. — Стреляй! — откуда-то крикнул мне Женька. — У тебя же ружье! Я очнулся. и наставив двухстволку на самую крупную зверюгу. Потянул спусковой крючок, боёк щёлкнул негромко, выстрела не было. Я дёрнул второй, осечка, видно патроны отцарели. Перезарядить было нечем. Один из псов повернулся к Женьке. «Уходи», — сказал я. «Только не беги, а то на тебя первого нападут». И Женька стал отходить спиной назад, не спуская глаз с тварей. А я остался и смотрел на него. «Я сейчас вернусь с подкреплением», — бормотала Женька. Было очень хорошо ясно, что не успеет он привести никакое подкрепление. Он это знал, и я знал. Когда я просил его уйти, во мне копошилась мыслишка, а вдруг он не сбежит. Вдруг что-то придумает. И когда он все-таки послушался меня, стало обидно. Тут зверь, которому я собирался картечью снести башку, сделал шаг вперед, задрал морду к звездам и хрипло завыл. Стая поползла ко мне, прижимаясь к корке асфальта, готовясь прыгать. И тут, над черным лесом, над растерзанными домами, Надо всей окоченевшей планетой раздался вдруг такой вой, от которого захотелось не бежать даже, а упасть лицом в землю и лежать тихонько, шепотом умоляя о пощаде. И я прежде такого не слышал. Один из псов молча метнулся на меня. Они стояли внизу, у гермоворот. И спорили. Им не хватило ни мужества, чтобы выглянуть и убедиться, что меня разорвали в клочья. Ни трусости, чтобы бежать к своим родителям на ВДНХ. «Им ведь было куда бежать?» «Как это?» — вылупился на меня Женька. Я пожал плечами. «Сколько времени меня не было?» «Минут пятнадцать». «Как? Как ты от них?» Артём не помню». Я снова втянул голову. «Всего пятнадцать минут. Мне казалось, весь наш поход и ржавый выцветший киоск, и собачья охота. Все это случилось вчера, будто я целую ночь проспал». Артём настойчиво повторил Женька, чего ты улыбаешься, что случилось?» Но у меня не было ответа. Я не помню. И вспомнил лишь много лет спустя. Конечно, я ненавидел черных. Все ненавидят черных. Когда я шел через свою родную станцию, замызганную кровью, усланную мычащими безумцами, связанными по рукам и ногам, я думал только о месте. Когда я услышал, что Женьку убили, я расстался с последними сомнениями. Мне захотелось спалить их логово дотла, выжечь вместе с ботаническим садом, в который уже все равно никогда не смогу вернуться. В тех легендах, которые досуже трепачи пересказывают друг другу, сегодня черным приписывает совершенно невероятную мощь и злобу. Вот они уже разрывают дозорных голыми руками, сворачивают шеи и гляди начнут пить человеческую кровь. Врут, все врут. На самом деле все куда страшнее. На самом деле черные не убили ни единого человека, они даже к ним не притронулись. Все те, кто погиб, погибли от рук своих товарищей. а чёрные просто свели тех с ума. Никто не способен остаться собой, когда чёрные приближаются, и никто не помнит, кем он был, пока чёрные находились рядом. Конечно, когда приступ заканчивается, и ты видишь перед собой своего друга с вырванным кадыком, самое простое и самое логичное — решить, что это сделало чёрное чудовище. Решить так — и поверить в это. Так-то оно так, да только это чудовище вылезло из тебя самого, а сделав дело, забралось обратно. Об этом лучше не знать, все, кто успевал с этим чудовищем хоть на миг пересечься, не могли больше без смирительной рубашки. Я знаю лишь одного человека, который попытался без нее обойтись. он думал Бронежилет куда крепче стянет тело, из которого заместить человека рвался монстр. Верил, что тесный титановый шлем помешает кому-то чужому забраться в его голову. Но сейчас речь не о нем. И нет никого, кто при виде черных не испытывал бы ужас, омерзение. Эти создания были обратными от нас. Увидеть черного — все равно, что увидеть человека — вывернутого наизнанку, наружу пульсирующим красным мясом и поддрагивающими органами. Не из-за их телесного устройства. Труп чёрного можно было смело поковырять палкой и пнуть его мёртвую голову ногой, не опасаясь, что тебя вытошнит. Тут другое. Тут именно их живое присутствие. И чем ближе они подходят к тебе, тем сильнее отвращение и пронзительный страх. Кажется, если это исчадие ада прикоснется к тебе, то с его прикосновением в твою душу, не мозг, а именно душу, всадится некий паразит, лишай или гремница, и душа твоя покроется гнойными язвами, почернеет и иссохнет, но не исчезнет, а продолжит питать собой этого паразита. пока ему это будет угодно. Хотя разным людям кажется разное, поэтому нет ничего более естественного и нормального, чем желать уничтожить каждую из этих кошмарных тварей. Это единственный способ избавиться от страха, иначе тот будет преследовать тебя до могилы. И когда мне в руки было вложено оружие возмездия, которые мы вырвали из истлевших костлявых пальцев наших мертвых предков. Я знал, что делать, и сделал, что должно. Ракетам потребовалось меньше минуты, чтобы покрыть расстояние между чудом, уцелевшей в последней войне базой и чудом, зародившимся на разоренной планете новым видом разумной жизни». Но была и еще одна минута до того, как ракетчикам передали координаты цели. Эта минута для меня стала вечностью. «Я не помню», — сказал я Женьке. «Отстань, когда мы вернулись домой». Нас, конечно, допрашивали, но мы молчали. Женька и Виталик забыли о том, что я подговорил их идти на ботанический сад. а я забыл, что они струсили и бросили меня на поверхности одного. И я больше не спрашивал Женьку, почему он послушался меня и оставил на съедение бродячим собакам, а он меня, каким образом я от них вырвался. И все мы молчали о том, что со всех ног, убегая с ботанического, мы оставили открытым гермозатвор. Мы пытались вернуть его на место вручную, но он шел очень тяжело. А потом я сказал «Да ладно, черт с ним, Виталик и Женька поглядели на меня так, не то осуждающе, не то благодарно, и бросили ржавую железяку. Мы все стали соучастниками этого преступления. Ну да ладно, сказал я. Почему?» Может, потому что я забыл не всё? Потому что частицы произошедшего возвращались ко мне, пытались вырваться из подвалов сознания, которые я их запер и держал, просачивались в мои сны, возникая незваными и необъяснимыми ассоциациями в моей голове, заставая меня врасплох». Я не разрешал себе помнить, что случилось, потому что это было очень странно и наверняка запретно. А уж когда черные стали спускаться в метро, беспрепятственно проходя через открытые нами ворота, вот тогда мне сделалось действительно не по себе. Тот старик якобы пишет обо мне книгу. Я довольно подробно рассказывал ему о многих своих снах. описывал некоторые кошмары, но никогда я не говорил с ним о том видении, которое посещало меня чаще всего. Может быть потому, что я подозревал, это не сон. Громадный пёс прыгает на меня, метя тяжёлыми клыками прямо мне в горло, остальные готовятся броситься, как только вожак собьёт меня с ног. Я умру через миг, моё время кончилось. И вдруг летящая на меня туша обмекает прямо в воздухе. И безвольно кулем рушится на землю в шаге от меня. Стая поджимает хвосты, скулит, ползёт назад. Я оборачиваюсь и вздрагивая За моим плечом громадная чёрная тень. Меня охватывает дикий, непередаваемый ужас. Но тут мне на теме ложится рука. Секунда-другая. Я пытаюсь вырваться. Но длинные стальные пальцы ухватили мой череп слишком сильно. Я понимаю. Конец. И вдруг боль и страх отступают. Растворяются, как кусок сахара в чае. Псы бегут. Один из них гадит под себя, у другого конвульсии, но меня они уже не занимают. Не пытаясь больше высвободиться из захвата, я медленно поднимаю взгляд на удивительное создание, которое держит меня за душу. Черный. Он стоит на двух ногах. И он... На две головы выше самого высокого взрослого из всех, кого я видел. Кожа его черней туннельной тьмы. А в немигающих круглых глазах нет белков. Но в них куда больше разума, чем у многих счастливых обладателей белков и миндалевидного разреза. Нет сомнений, это не зверь, не чудовище. Предо мной человек». и своими странными глазами он заглядывает прямо в меня и видит все, тот ботанический сад, в который я так хотел попасть и тот, в котором чуть не очутился, очередь за мороженным, в еще живой цветущий киоск и бегущие по небу легкие облачка и оранжевый уток на пруду и мою маму, он видит ее смерть и мои скитания По пустым тоннелям и мою тоску и мое одиночество и неспособность прижаться к другому существу моего вида перед ним черный смешной маленький неправильный и неуклюжий дурацкого цвета чужой на этой земле и во всем мире брошенный и И не умеющий ни за кого зацепиться, сирота. И он жалеет меня, жалеет и благословляет. На долю мига, вместо его громадного темного силуэта, я вижу маму. Она улыбается и шепчет мне что-то ласковое. И ерошит мои волосы, протягивает мне мороженое, пломбир. шелестят над головами листья, летят по небу серебристые облака, люди смеются, Всё как было тогда. Когда я пришел в себя, лицо ее вспомнить уже не мог, и во всех моих снах я его с тех пор не видел. Но я знаю наверняка, черный мне его показал. И мне тогда почудилось, что он не изображает её лицо, и не напяливает мне на потеху её маску, а словно, словно пускает в себя ненадолго ее неприкаянную сущность, разрешать ей воплотиться в нем на несколько секунд на одно короткое свидание с сыном. Так медиумы впускают в себя вызванных духов. Я чувствовал, что меня усыновили, а потом снова остался Один. На прощание мне было сказано «Ты первый». Но когда я вернулся к своим, от увиденного мной в памяти осталось не больше, чем от волшебного сна после пробуждения. И совсем скоро оно выветрилось из моей головы совсем. Так мне казалось. «Чего ты улыбаешься?» – подозрительно спросила Женька. Я уже и сам не знал. Мне было двадцать четыре, когда черные вспомнили обо мне. Поздно, меня уже воспитали люди. Слушая первые истории о том, как рвущиеся с поверхности ужасающие твари живьем сжирают наших дозорных, друзей моего приемного отца, отцов моих товарищей, я догадывался, что в детстве со мной на самом деле Произошло что-то нехорошее, запретное, постыдное, что тесны, в которых иногда мне напоминали о случившемся, надо гнать от себя. И раз уж черные демоны способны завладеть взрослыми людьми, будто надевая тряпичных петрушек себе на пальцы, то распотрошить разум ребенка им вовсе не доставит никаких сложностей. Я хотел сбежать с ВДНХ именно потому, что обрывки, осколки той судьбоносной ночи все еще всплывали в моем сознании. Потому что я боялся, как бы черные не превратили меня в куклу, не подняли бы меня однажды из постели и не заставили перерезать своих спящих друзей или военачальников станции. Хантер считал. что я был от природы неуязвимым перед воздействием черных. Правда же была в том, что в детстве я получил прививку и, неся в своей душе частицу их души, перестал чувствовать боль и страх, когда они пытались говорить со мной. У меня потому и появился к ним иммунитет, потому что они были во мне. Но если бы я признался в этом Хантеру, Он задушил бы меня прямо там же, несмотря на долгую и крепкую дружбу с моим отчимом. Я бы и сам себя порешил, будь я похрабрей. Но я был трусом, и я бежал. Продолжение Хантера я принял главным образом для того, чтобы исчезнуть с ВДНХ. Думал, что я смогу спрятаться от черных, удрать от своей судьбы. Когда же я расхрабрился... Моего мужества хватило лишь на то, чтобы заткнуть их голоса в своей голове системой залпового огня. Трусом был, трусом и остался. В канонической версии легенды об Артёме говорится, чёрные попытались заговорить с нашим героем, когда пуск ракет уже был произведён. Зачем я это всем рассказываю? Чтобы снять с себя ответственность. чтобы убедить весь свет, а за ним и себя, что я все равно ничего не мог сделать. Что, когда я наконец все осознал, было уже слишком поздно. Да, говорят, если постоянно повторять ложь, в какой-то момент сам в нее начинаешь верить. На это и уповаю. Где еще мне искать облегчение? Я прозрел еще до того, как координаты муравейника черных были переданы на базу. Известно, что сообщили мне черные о том, что шли они к нам с миром, о возможности симбиоза, о желании и неумении найти общий язык с изгнанными в норы огрызками человечества, о том, что мое истинное предназначение в том, чтобы стать толмачом между двумя видами и остановить бойню. Я обычно упираю на «Остановить бойню», так концовка легенды становится открытой, и каждый понимает ее в меру своей ожесточенности. Большинство убеждено, что черные просто пытались завладеть мной, чтобы отвратить свою гибель. Сомневающиеся допускают, что черные все же не собирались пожирать всех людей до единого, а я – Я умываю руки. Все было так, но и было еще кое-что. Первое, что я увидел там на башне, было ее лицо. Лицо моей матери. И я уверен, они показали мне его вовсе не для того, чтобы шантажировать меня. Просто это был... как бы привет. Блудный сын перестал прятаться и отпираться, разжал кулаки и родители распахнули ему объятия. Вот что это было. А потом для меня снова устроили тот далекий день. Но он сошел не только на окрестности ботанического сада, он настал для всего мира. Стоя на смотровой площадке Останкинской башни, Я остолбенела и восхищенно озирался по сторонам и видел невыморенный чумой и войной город. Ни мертвые ракушки домов и ни вывороченные кишки улиц. Я созерцал Москву, живую, бурлящую, зеленую. И я убежден, мне показали ее не потому, что я так мечтал взглянуть на нее. Они хотели сказать, Мы можем все это вернуть, вы и мы. Вместе. И у меня все еще был шанс все остановить. Была еще минута. Объяснить все остальным в моем отряде, скинуть передатчик с башни, да что угодно. А я умыл руки. Они вычислили и сообщили координаты цели. Другие нажали кнопки, выпуская ракеты. Я один убежал. не был ни в чем виноват, я просто стоял и смотрел, а потом спустился с башни и меня встретили как героя. Не могу больше вспомнить ее лицо, теперь мне осталось только одно – каждый день возвращаться на пепелище. Я приходил туда вчера и позавчера. и за день до этого, и так весь последний год, я бреду туда сегодня и завтра тоже пойду. Это не ритуал, это не ритуал, это не моя работа, не мой долг, просто что-то внутри толкает меня каждое утро, какая-то неясная тоска гонит меня собираться, напяливать на себя пудовые доспехи химзащиты, требовать, чтобы мне открыли гермозатворы. упрямо карабкаться вверх по эскалатору, выбираясь на поверхность с 50 метровой глубины, тащиться по пустынным улицам, чтобы добраться досюда. Раньше это место называлось Ботаническим садом. Теперь тут только сажа и угли. И одни полиэтиленовые пакеты порядно над черной пустошью. Когда мы все наконец передохнем, А я отвожу человечеству от силы лет 200. Белые пакеты еще несколько веков будут носиться над землей. Возможно, все, что останется от нашей цивилизации, от нашего мира, эти пакеты, наши нетленные испражнения, лучший памятник нам, ничтожеством. Сейчас у меня довольно много свободного времени, примерно вечность. Так что возможностей обдумать, как же все получилось, хватает. И у меня есть маленькая теория. Черные не были демонами. Напротив, они были посольством ангелов, отправленных нам во спасение. Если бы мы сумели побороть зверя в себе, если бы мы смогли разглядеть белоснежные перья под их черными шкурами, найти способ говорить с ними, несмотря на боль и омерзение. Мы прошли бы испытания и вымолили прощение за то, что уничтожили мир, который не создавали. А мы не смогли. Я не смог. Я. И вот я, как проклятый, как заведённый, вышагиваю по разорённым дорогам, иду на свою вахту в ботанический сад. Это не мое наказание и не моя епитемья. Просто я не могу иначе. А зачем я это делаю, не могу понять. Не хочу признать. Я ворошу длинной палкой давно погасшие угли. Приподнимаю куски железа. Думаю. Я просеял уже все это гиблое поле, так и ничего не обнаружив. Просто принялся за работу во второй раз. А потом... И в третий, что я ищу, зеленый росток или хотя бы кость чужого существа, которое захотело меня, одинокого мальчишку, принять, усыновить? Или тень деревьев, которые росли тут в день, когда мама повела меня гулять в ботанический сад? Прощение, надежду, сажа и угли, угли и сажа. Я сажусь прямо на землю, плевать, что грунт фонит. А по самой земле, кувыркаясь, несется пакет. И, добравшись до меня, облепляет мое лицо. Закрывает окуляры противогаза, так и висит, словно приросший. Я не отдираю его, у меня нет сил. Нет сил жить. Но налетает новый порыв, и пакет уносит куда-то вверх. Вдаль. Я всё еще смотрю на свои сапоги. Хорошо бы удавиться, я наконец набираюсь достаточно злости и отчаяния, чтобы пойти домой, слушать мифы о своем подвиге, подбрасывать еще деталей. Такое мне наказание. И, Господи, я закрываю и открываю глаза. Пытаюсь ущипнуть себя Через серую слоновью кожу противогаза Нет, он не исчезает Стекла мигом запотевают И я срываю маску к чертовой матери Как тогда, на башне Он все еще стоит на том же месте И тогда, забыв обо всем Загребая своими тяжелыми сапожищами Я неуклюже, трудно бегу к нему, запинаясь об оплавленные железные трубы, рамы. Я не знаю, что сказать ему, я не знаю, как вообще говорить с ним, но я найдусь, я придумаю. Пусть это будет только не мираж и не морок. Я подхожу к нему все ближе, не знаю, откуда он тут взялся, и не хочу спрашивать, чтобы не спугнуть чудо. Я просто верю в него, а вера — это когда не задаёшь вопросов. Он поворачивается ко мне, непропорционально длинные руки, огромные тёмные глаза, без белков и зрачков, лоснящаяся чёрная кожа. Он совсем ещё маленький, еле достаёт мне до живота и смотрит на меня снизу, вверх. Кажется, что в его глазах пустота, но я сбрасываю перчатку и осторожно притрагиваюсь обнаженной ладонью к его темени, боюсь напугать его или сделать больно. И понимаю, он один во всем мире, у него есть только я.